Глава 25. Встреча года. «Когда чего-то ждешь, оно не случается. Перестаньте ждать, и вы все получите». Слова автора. «Никогда ничего не планируйте. Планы имеют одно постоянное свойство – срываться в самый нужный момент». Слова автора. Юлия Агнес. «Бал в честь дня рождения императора» поражал своей обширностью и великолепием. Впервые для такого мероприятия я сменила темные цвета платьев на более светлые и яркие. Рейган, как и обещал, не только достал приглашение на бал, но и сообщил новость о том, что со мной желает лично побеседовать сам император. Касательно моей деятельности. По бумагам я знала, что какой-то процент от доходов мой покойный муж платил казне, Видимо, и мне придется продолжить это дело. Я была не против, если в ответ они примут мои нововведения в такие дома и некоторые основные правила, чтобы защитить девушек. Пока же мне велено было наслаждаться балом и танцами, пока Рейган отходил по делам насущным. Наши отношения мы пока не афишировали. Знала семья дознавателя Энейна с Рейзером». Матери Агнес и ее братьям и сестрам я не видела смысла сообщать. Правда, все равно придется пригласить на семейные посиделки, но все это будет позже. В связи с тем, что я все еще соблюдала траур, чтобы общество не судачило и не порицало меня, мы решили устроить только семейное торжество. Неудачно столкнувшись с другим гостем, на мою руку пролилось шампанское. Пришлось оставить Рози и мать Рейгана, чтобы отлучиться в дамскую комнату. Стоило мне только ступить за порог, поняла, что освежаться пришла не только я. Девушка перед зеркалом громко возмущалась и ругала протеже графиня Айленской. О ней судачила вся столица. И как только она развернулась ко мне, я чуть не вскрикнула. «Девушка была один в один похожа на нашу Катю». Я тут же понеслась к ней и заключила в свои объятия. «Катя! Моя милая Катюша!» – шептала я, гладя тупо волосам и спине и не обращая на слезы никакого внимания. Вот только подруга не выказывала радости. Наоборот, она всячески пыталась вырваться из моих объятий и возмущалась. «Отпустите! Я не Катя!» Ее попытки убрать мои руки не увенчались успехом. Я Айнилин Гронвиль, а вот ее имя заставило меня отстраниться от девушки и взглянуть то и в лицо. «Ну и шуточки у тебя, Катя. При мне можешь не притворяться», – недовольно проговорила я. «Ах, да, забыла, что у меня другое же теперь лицо. Это я, Юлька», – и я снова улыбнулась, раскрыв объятия. Но Катя или Айнилин, как она себя назвала, не спешила падать в мои объятия только попятилась назад. «Вы меня с кем-то перепутали». Встряхнув кудряшками, проговорила девушка и направилась к выходу. Только не тут-то было. Я шагнула вперед, схватила ее за запястье и развернула к себе лицом. «Катя, хватит меня разыгрывать!» Мне хотелось как следует отчитать ее. Вместо того, чтобы радоваться, что мы нашли друг друга, она еще и ерепенилась. «Надо же такому случиться, что мы попали с ней в один мир!» Значит, на земле она тоже умерла? Но как? Что с тобой там случилось? Раз и ты. И я здесь. Получается, мы все трое попали в этот мир? Тогда нам надо только найти Инессу. Только вот мои слова прошли мимо ушей девушки. Она все еще отрицала, что ее зовут Катя. Но я не могла перепутать одну из своих лучших подруг. Отпустите, вы обознались. Айнилин... Грозно взглянула на меня, затем схватила за платье и оттолкнула от себя. Тут же послышался треск ткани. Но девушке было не до того. Главное, что она освободилась от моих цепких рук и теперь могла вернуться на бал. Я же с грустью посмотрела на оторванный рукав платье, Вот и побывала на настоящем балу. Осмотрелась и наткнулась на корзину. Шагнула к ней в надежде и не прогадала. Внутри лежали иголки и разные нитки. «Ну, не снимать же мне платье посреди комнаты, куда мог заглянуть чуть ли не каждый. Придется ждать, пока кто-нибудь придет освежиться, и попросить позвать Рози. Без помощи мне не обойтись. Да и всякое желание танцевать или веселиться на балу пропало напрочь. Мне хотелось домой и чашечку горячего отвара под теплым пледом. Не мое все это. Не родилась я леди». И не стоило пытаться стать ей. Ведь леди не только не работали в этом мире, но и не знали, что такое дом под красным фонарем. Они умели только падать в обморк, услышав такое непотребство. Я же владела и управляла домами у тех для мужчин. Агнес! Рози ворвалась в домскую комнату, как глоток свежего воздуха. Мы все тебя потеряли, а кто-то очень сильно так, что даже отправил меня сюда, чтобы я тебя поторопила». Девушка кивнула в сторону двери, намекая на Рейгана. «Что с тобой?» Она наконец-то заметила оторванный рукав платье, который я придерживала рукой, и мигом очутилась подле меня. То ли на мое счастье или, наоборот, на мое разочарование, за все время, пока я тут сидела, никто больше не заглянул в дамскую комнату». Видимо, все девушки были приглашены кавалерами на танцы. Хорошо еще, что мой жених догадался отправить свою сестру, чтобы справиться обо мне. Иначе бы я не знала, сколько времени мне пришлось бы тут просидеть. Показаться на людях в таком виде я никак не могла. Тогда скандал был бы обеспечен, а я не могла так поступить с семьей Рейгана. Поэтому сидела и ждала, размышляя о Кате или Айнилин. «Может...» Ее напугали, и поэтому она не смогла признаться мне, кем является на самом деле. Тогда ее нужно было спасать, а для этого мне срочно нужен был Рейган. «Рози, позови брата и попроси его захватить свой плащ». И я чуть ли не с силой вытолкала девушку из дамской комнаты. Нужно было спешить и успеть перехватить девушку, пока она находилась здесь на балу. Рейган, видимо, лишних вопросов своей сестре не задавал. Он постучался в дамскую комнату уже через пару минут. Как Рози умудрилась отыскать его так быстро среди такой толпы? Ну не ждал же он у меня все время, как вернулся от своего начальства возле двери. Что случилось? Жених мой тот же кинулся расспрашивать о случившемся, но мне не хотелось говорить. Иначе пришлось бы признаться в том, что я непрекаянная душа из чужого мира, о котором они вполне возможно ни разу и не слышали. «Еще и пытаюсь угнаться за второй такой же душой». Просто порвалось платье. «Давай накинуть на плечи плащ мужчины?» – ответила я. Сама же глазами искала девушку. «Ты знаешь дочь маркиза Гронвиля? Рейган кивнул. «Хотя о чем это я? У старшего дознавателя, скорее всего, на всех аристократов, кто вращался вокруг императора и бывал во дворце, имелось досье. Без этого в жизни никак». «Нам нужно срочно отыскать ее». Несмотря на свой вид, я устремилась в сторону бального зала. Но меня мягко остановили, схватив за локоть. «Не в таком виде», — взгляд Рейгана говорил сам за себя. «И хорошо, что он меня остановил. Заявись я в таком виде на танцы, тут же пошли бы разговоры. Хоть я и вдова, но все мои действия бросали бы тень на семью дознавателя». Вот их приплетать ко всему этому и вовсе не хотелось. Хватит и того, что я сама занимаю чужое тело, еще и занимаюсь неблагородным делом. Вместо того, чтобы сидеть дома в ожидании возвращения мужа после игорного салона и вышивать платочки, рожать наследников каждый год, заниматься их воспитанием, я решила, что мне по силам курировать женщин легкого поведения. Правда? Не они сами выбрали себе такую судьбу, а жизнь заставила. Мне хотелось хоть как-то облегчить им существование в этом мире. Лорд-дознаватель. Откуда-то рядом с нами появился человек из конторы Рейгана. Жених не отпустил меня, но подался навстречу молодому пареньку. Тот что-то быстро проговорил тому в ухо, после чего Рейган изменился. — Извиня, Агнес, я не могу сопроводить тебя, как и проводить служба. Я попрошу своих довести тебя до дома». С этими словами он сжал мои руки и, оставив на попечении своего человека, тот же исчез за дверью. На пару секунд послышалась громкая живая музыка. Затем все стихло вместе с закрытой дверью. Я даже не успела ничего возразить или слово молвить. «И как мне теперь искать эту Айнилин Гронвиль?» Заносчивая девица... Вряд ли после нашего столкновения в дамской комнате захочет со мной встретиться. Или я все же ошиблась, и в теле девушки не Катя. А ведь они так были похожи. Черту Вертовских ждать пришлось недолго. Вместе с ними и Рози. Они без лишних вопросов согласились уехать с бала, как и проводить меня. И когда все мы уселись в карету, я сама первая завела разговор. Рози. «Извини», – взглянула я на девушку. «Из-за меня ты не успела, наверное, со своими подругами пообщаться. Я не специально так вышла». «Не стоит. Я еще не успела ни с кем дружбу завести». Казалось, Рози даже была рада этому. «Все они какие-то заносчивые и глупые. Даже наши курицы были намного умнее их. Все только и делают, что куда кудахчут о замужестве» и обсуждают, кто из женихов чем хорош. Словно мы на базаре и выбираем самого лучшего жеребца для фермы». «Рози!» – шикнула на нее мать Рейгана. «Сколько бы ты ни отрицала, что не хочешь замуж, все равно придется пройти этот период жизни. Не старой же девой тебе оставаться, опозорив имя нашей семьи». На пару минут в карете наступила тишина. При свете магического шара было видно – как Рози и леди Вертовски сверлили друг друга взглядами. Никто из них не хотел отступать первой. «Думаю, этот вопрос легко решить», – заговорила я, после чего услышала облегченный выдох отца Рейгана. Видимо, споры насчет замужества Рози были не впервые и уже успели надоесть каждому члену семьи. «Можно пригласить девушек и поближе познакомиться с ними», – Думаю, ты не единственная, кто не торопится замуж. И вам легче будет все это обсудить и выговориться. Также решить, чем вы можете заняться по жизни. Ведь вашего согласия могут и не спросить, когда на горизонте появится подходящий по всем параметрам жених. Думаю, когда рядом с тобой будет человек, похожих с тобой мыслей, то и трагедию с замужеством в будущем легче будет пережить. Меня никто не перебивал. «Да и никто не отменял того, что вы с женихом можете понравиться друг другу, если попытаетесь хотя бы поговорить между собой спокойно и все разъяснить. Думаю, балы и музыкальные вечера как раз тому и способствуют, чтобы вы узнали друг друга получше. Нам с Рейганом тоже пришлось встретиться несколько раз, прежде чем мы поняли, что наши чувства взаимны. Думаю, твоя судьба ходит где-то рядом». «Тебе стоит всего лишь присмотреться». «Я займусь этим вопросом». Мою идею устроить музыкальный вечер тут же подхватила леди Вертовски, что было мне только на руку. Осталось только добиться того, чтобы включить в список приглашенных нужную мне особу. «Отправьте приглашение дочери Маркиза Гронвеля. Она показалась мне хорошей девушкой. При слове «хорошей» я едва удержалась от ухмылки». «Это было про Катю, но никак не про занущевую Айнилин. Думаю, знакомство с ней в дальнейшем только будет плюсом для Рози. Кроме своей выгоды, нужно было пристроить и сестру Рейгана. Она же теперь и моя родственница тоже. Да и нужные знакомства и связи никогда лишними не бывают. Мне еще Нейну и семь своих девиц пристраивать».